Новые вводные, Саша. Операция несколько затянулась. Нанятая Ольгой сиделка бодро отрапортовала, что так бывает. Иногда сложно добраться до очага или возникают трудности по ходу, которые нельзя спрогнозировать заранее. Она сказала, что все спокойно, и через несколько часов, если все пойдет по плану, Олю переведут в палату. То есть ночевать она будет не в реанимации. Поэтому с работы я отправился в диспансер ждать Олиного возвращения. Я уже подъезжал к больнице, когда раздался звонок с неизвестного номера. Слушаю. Здравствуйте, Александр Владимирович. Моя фамилия Соболев. Я лечащий врач Лотниковой Ольги Николаевны. Здравствуйте. Я почти уже у вас. Слушаю внимательно. Если подъезжаете, давайте поговорим на месте. Заходите сразу в ординаторскую. Хорошо. Скажите одним словом, как прошла операция. Операция прошла успешно, можно сказать идеально. Он замешкался и через некоторое время продолжил. Но это значительно ухудшило прогноз. Приезжайте, разговор не телефонный. Хорошо, скоро буду. Я привык держать себя в руках в любой ситуации. Сначала это нужно было для меня, потом для подчиненных. Они смотрят на начальника и тоже выдают максимум, они позволяют себе биться в истерике. Но сам я прекрасно понимаю, что чувствую на самом деле. Холодные руки, ватные ноги, уменьшающийся угол обзора. Это почти что шок. Я знаком с Ольгой 12 дней. И этого хватило, чтобы известие об ухудшении ее самочувствия вышло было меня далеко за грань «переживаю» или «беспокоюсь». Я в шоке. Но ей это не поможет. Надо взять себя в руки и бороться. Не зря же она доверила мне решение жизненно важных вопросов. И я смогу. В Ординаторской было много народа. Они моментально перестали разговаривать и расселись за столы или прямо на них. На большом экране был выведен черно-белый снимок черепа, похожий на рентгеновский. «Приветствую еще раз, Александр Владимирович!» Соболев пожал мне руку и пригласил жестом сесть в кресло возле стены. «Слушаю вас внимательно». Операция Лотниковой прошла успешно. Доступ, гемостаз. Вам это не вполне понятно, но все было отлично. Мы удалили опухоль и обнаружили вторую. Мне действительно не очень понятно, поэтому говорите просто, как ребенку, чтобы я ничего не упустил. Понимаете, Александр Владимирович, мы шли на один диагноз, неприятный по нашему профилю, но вполне операбельный и с хорошим прогнозом по завершению оперативного лечения. И решив этот вопрос успешно, мы обнаружили другой. Название вам ни о чем не скажет, впрочем, так же, как и нам, 4 часа назад. Это точно? Не может быть ошибки. Соболев смотрел на меня не отрываясь, то ли оценивал реакцию, то ли слова подбирал. Потом кивнул в сторону невероятно красивой леди в возрасте. Она явно была врачом, но в своем белом халате выглядела словно кинодива на ковровой дорожке. Моя фамилия Орлянская Виолетта Людвиговна. Я заведую патологоанатомическим отделением диспансера. Не пугайтесь, это не про смерть. Наше подразделение создано для проведения морфологических исследований тканей. И я лично смотрела стекла Лотниковой с операции. Диагноз редкий, я такого не видела ни разу за свою практику. Взяла на себя смелость разослать фотографии на нашу кафедру, Тескеру и Машенцеву в Москву и Питер. Они на 95% подтверждают. Стекла тоже отправила. Но думаю, что мы не ошиблись. Она развела руками. Что это меняет для Лотниковой, Иван Михайлович? Мой голос звучал ровно. Это хорошо. Надо собрать сейчас максимум информации, чтобы найти выход из этого днища. А то, что ситуация патовая, уже без вариантов. Это меняет все. Если светило подтвердят, а я в этом не сомневаюсь, то прогноз Лотниковый меняется прогнозис Бона, которым мы руководствовались, выходя на оперативное лечение, на прогнозис Пессима. Или и того хуже. Соболев замолчал. Он снова крутил свою ручку между пальцами. А мне этой информации было ничтожно мало. Я понимал, что Оля умирает, но не понимал, что с этим можно сделать. Ведь что-то сделать можно, иначе бы они меня не пригласили. Позвольте мне. За столом зашевелился хмурый здоровяк в хирургическом костюме. Он взъерошил свои пшеничные космы и продолжил. Иваницкий. Химиотерапия. Заболевание, которое внезапно выявлено у Лотниковой, очень редкое. Злокачественное. Течет. Фульминантно, то есть скоротечно, молниеносно. При отсутствии лечения приведет к летальному исходу, то есть гибели в течение месяца. Максимум двух. А что с лечением? У меня появилась надежда. Может быть, это именно тот случай, когда надо поставить подпись и волю начнут лечить? Так я уже тут. Давайте скорее решать этот вопрос. А вот тут самое сложное. К стандартной химиотерапии болезнь чувствительна, так же, как и к лучевой. А к чему чувствительно? Есть какие-то варианты? Теоретически есть, а практически ни одного. Расскажите, пожалуйста, подробнее, Иваницкий, э, простите, не знаю вашего имени и отчества. Артём Сергеевич. Есть таргетная терапия, она воздействует на молекулы опухоли. Ответ хороший. Если уколоть первую дозу не позже трех суток после операции и потом провести полный курс лечения, вероятность выздоровления больше 90%. Я смотрел на притихших врачей и понимал, что эта новость их не радует. Даже при обычной болезни 90% – отличный прогноз. Но на лицах докторов нет восторга, а только усталость, бессилие и обреченность. Что же в этой таргетной терапии не так? Зачем им я, если все так чудесно? Что нужно сделать, чтобы начать вводить препарат? Я подталкивал их сказать причину отсутствия лечения. И никто не торопился мне ее говорить. Соболев? осмотрел притихших коллег и принял удар на себя. Препарата нет, и взять его негде. И такая ситуация продлится еще минимум 13 дней. А позже проводить терапию бессмысленно. Больше 10% эффекта не наскребем. Подождите, если лекарство есть в природе, то его можно купить. Что мешает это сделать? Много причин, Александр Владимирович. Препарат специфический, в аптеках не продается – У единственного производителя сегодня закончился финансовый год, и они ушли на каникулы. Швейцарцы закрыли склады фирмы на переучет. Ничего и никому не продают. Мы уже связывались с их представительством. Они не уступят. Где-то еще можно взять препарат? Может быть, на вторичных складах, у дистрибьюторов? Они посмотрели на меня с интересом. Да, я знаю слово «дистрибьюторы». По работе приходилось контактировать. Нету. Уже обзвонили всех крупных поставщиков. Но где-то же он должен быть. Есть остатки по другим онкодиспансерам. Наш отдел закупок выгрузил список стационаров, которые закупали препарат. Два кубика на остатках в Питере, один в Тюмени, а надо пять. Возможно, что-то есть у Владивостока или Хабаровска. Мы это можем узнать позже четырех ночи из-за разницы во времени. Но нам это все равно не поможет. Почему? Соболев перестал сжимать ручку, отодвинул ее на край стола и карточку убрал в выдвижной ящик. Положил раскрытые ладони на столешницу, словно собирался вдавить ее в пол. «Потому что мы работаем в системе. Препарат каждая область закупает на свои деньги. И просто так передать его в другой город невозможно. Мы не знаем такого легального, юридически обоснованного пути. Никто из нас не знает. Ни наш главный врач, ни руководители других диспансеров. Да и цена вопроса слишком высока». Ампула стоит около миллиона рублей, а это дорогостое тюрьма. На меня смотрели внимательно, не отрываясь. Врачи отработали по полной, сделали операцию, поставили диагноз, наметили лечение и даже нашли остатки лекарства. И вот теперь настал момент, когда от меня зависит, будет ли это все не зря. Мы должны успеть ввести препарат до 15 часов 4 июля? Давайте считать до 9.00 4 июля. С момента начала оперативного вмешательства. Иваницкий тоже перестраховщик. В нашем случае это большой плюс. Я понял. Тогда прошу вас продолжить искать недостающие 2 мл препарата. Я буду искать юридическое обоснование передать его вам в отделение. Соболев словно именно этого и ждал. Он обвел всех открытым взглядом и уже громче. Коллеги, искренне благодарю всех за помощь. Спасибо за профессионализм. Виолетта Людвиговна, перестаньте обновлять почту. В диагнозе мы все уверены. Снимки срезов тканей уже проконсультированы. Нового ничего не будет. Идите спать. Вы нам будете нужны. Оперблок завтра без перерывов. Лотникова не единственная пациентка. Орлянская встрепенулась, но Соболев не дал ей ответить: Как Лотникова попиту стабильно, управляемо, сказал похожий на итальянца мужчина средних лет. Вероятно. Олин анестезиолог. До утра терпит? С запасом. Но я, как обычно, не гарантирую. Это понятно. Тогда держите меня в курсе. Артём Сергеевич, поставьте, пожалуйста, будильник на 4. Обзвоните Хабаровск и Владивосток. От них будет зависеть утро. Сделаю, не сомневайтесь. Тогда это всё. Всем спасибо. Это был мой лучший консилиум. Благодарю, коллеги. Отдохните. Завтра может быть жарче. Врачи подходили к Соболеву, жали руку. Потом, как ни странно, ко мне. И тоже за рукопожатием. орлянский Соболев поцеловал руку и уверенно передал ее итальянскому красавцу из реанимации. Тот галантно взял доктора под руку и повел к двери. Орлянская было замешкалась, но кивнула и вышла без пререканий. Мой молчаливый вопрос Соболев прокомментировал с неожиданной нежностью в голосе. Отличный специалист, но так и не научилась отстраняться от работы. Дай ей волю, до утра будет сидеть и пересматривать эти чертовы стекла, в надежде найти выход. Но его нет. Как я сказал, она отличный профессионал. Только гипертонический криз к утру заработает. А диагноз останется прежним. Она не ошибается. И снова, словно забрала, упала на лицо. Просто врач. Спасибо вам, Иван Михайлович, за помощь. Это все может быть напрасно. Мы можем сделать все и хоронить ее через месяц. Вы это понимаете? Отдаете себя отчет? Да, я поэтому сделаю все, что в моих силах. Сообщите, пожалуйста, если будут новые вводные. Хоть по Дальнему Востоку, хоть по состоянию Лотниковой. Он пожал мне руку и проводил до двери. Уже в машине я начал звонить своим знакомым. Кому за советом, кому за помощью. Я уже почти год как уволился из органов. Они вполне могли не отвечать на звонки, но трубку взяли все. Это приятно удивило. И отзванивались позже тоже все. Жаль, что ответы были неутешительными. Я не справлялся с ситуацией быстро. Упускал Ольгин шанс. На улице было уже темно. «Мариша, привет!» «Сашенька, родненький, как же я рада тебя услышать. Как ты, братик?» «Все нормально. Ремонт доделал, почти переехал. На новой работе обживаюсь. Ты как? Как племянники?» «Слава богу, новостей нет. Хулиганят в пределах разумного. Олег тоже нормально. А ты какой-то печальный. Неужели что-то из-за сырников?» «Все-то ты понимаешь, сестренка. Из-за них родная». «Что такое? Не понравились? Не угодил?» «Да нет, понравились, даже очень хвалила. Тебе передавала привет и спасибо за рецепт». «Тогда что, Саш? Ты у меня видный мужчина, да и внимательный. Поссорились из-за чего-то. Операция сегодня у моих сырников была, Мариш. Надо лечить дальше, а выхода пока не намечается. Так серьезно у тебя?» «Я помолюсь за нее. И сегодня, и завтра схожу перед работой в часовню. Как зовут рабу Божию? «Ольга, надо же». Надо же, в честь княгини Киевской. Сложная была женщина, в непростое время жила. Была богата, но страдала. Жила в языческом гареме, потом правила при малолетнем сыне, воевала. Несла свет христианства и стала равной апостолам. Великая женщина. Я втянул шум на воздух, так больно стало, и помочь мне Оле нечем. И похожа она на эту свою святую покровительницу. И не говори ничего, Саша. Просто думай про нее, желай добра. И своими словами проси у Бога исцелить ее. А я за вас обоих буду молиться, потому что ее здоровье тебе, может, даже больше нужно, чем ей самой. Надо же, сырники. Пойду я, пора мне. Держись, братик. Спасибо, Мариш. Созвонимся еще.